Безумный рев дракона, полыхание его огненных струй и странный режущий ноздри кислый запах. горело плоть демонов. Мелькнули белые крылья и игольчато тонкие росчерки молний, срывавшихся с какого-то оружия в руках Адаты Гилеры. Мечется серко, прикрывая Ирму, хватает демонов за глотку и укладывает на камни а его маленькая хозяйка деловито добивает их. Из кулачка Ирмы вытягивается, словно бы короткий огненный клинок. Сфайрат, Ирма, Серко и Гарпия сражались, сдерживая наступающую Орду. Но ничего, родные, сейчас... Я сейчас... Однако что это? Демоны подались назад? Отходят? Нет, это Сфайрат теснит их, несмотря на взлетевших в воздух крылатых тварей. — О, так это их разит Гелиера, ловко уворачиваясь от набрасываемых на нее сетей, словно бестиям так важно взять ее живой. аскёльд Нет, все так и лежит. Но ничего, Фламберг, вот он, в руке, настоящий, почти неподъемный, истинное оружие на тот случай, когда против тебя вышел весь мир. Ночь озарялась вспышками драконьего пламени. Ее вспарывали льдисто-холодные молнии Гилеры, вспыхивал язык острого огня в руке Ирмы, клацали зубы Серко, вчетвером они теснили демонов. Те поддавались их напору, и Клара видела, как одна за другой падали вниз крылатые тени, нанизанные, словно на иглу искусной вышивальщицы, на молнию Адаты. Но что-то было не так. Очень сильно не так. Клара застыла над неподвижным чародеем. Скьоль дышал, но тяжело, с режущими слух любому лекарю хрипами. Что с ним случилось? Неужто у него совсем не осталось сил? Ведь творил же он порталы, и ничего не падал замертво. Остриёв Ламберга очертило круг. Над изломанной чёрной линией скал, темнее окружающей ночи, Вспыхнул драконий огонь, и тотчас угас. Сфайрат скрылся за останками разрушенного катастрофой прибрежного хребта. Следом за ним рванулась Гилера, прикрывая ему бока и спину. Ирма с волком тоже ринулись вслед за отступающими, теми демонами, что не смогли подняться в воздух. На берегу остались только Клара и Ночь. Скйольд оставался тоже, Но его можно было не считать. И эта ночь смотрела на Клару как-то очень-очень недобро. Очень хотелось от души вломить в эту мягкую стену темноты самым крупным огнешаром, какой только получится слепить, чтобы просто разогнать мрак подползающий мириадами сплетающихся змей. Но в руках у Клары Хюмель не что-то, а черный фламберг. «Меч гнева и мести! Она-то знала, на что он способен!» Однако почему же молчат Драгнир с Эмильсторном? Что, иллюзорный бой со Спасителем оказался единственным испытанием, какое предстояло пройти? Ведь они же совсем рядом, эти зачарованные клинки, на спине Клары, крест-накрест притянуты ремнями. Ни у того, ни у другого нет ножен, но держится крепко. Словно сами решают, с кем им быть. А самое главное — Фламберг. Ух и силище, ух и мощь. Понятно, почему она, Клара, никак не могла взять верх над Сильвией, тогда совершеннейшей соплячкой, всю силу которой дал вот этот самый Цвайхендер Фламберге. Нет, что-то уж слишком темно кругом. Немного света не помешает. Да и с Файрату легче возвращаться будет. «Демоны? Они и так знают, где Клара. Как захотят напасть, точнее смогут, тогда нападут». Острый кинжал белого света вонзился в небо, и Клара поразилась легкости, с какой воплотились чары. Стало чуточку легче. За неровной зубастой челюстью скал вновь полыхнул драконий огонь. «Значит, там все хорошо. Сфайрат сражается». Клара осторожно заглянула в бледное, покрытое бисеринками пота лицо Скйольда. Мак был плох. Очень плох. Это сказал бы любой деревенский знахарь. И надо было бы помочь, но... Мрак качнулся вперед. Навалился на Клару, надвинулся. Вцепился сотнями рук. Ударил под дых, повис на плечах неподъемной тяжестью. Отвечая, крутнулся фламберг. Клара не успела даже подумать об отпоре, а меч уже сражался, уже ринулся в бой. Лезвие рассекло тьму с шипением, словно раскаленный клинок сунули в ледяную воду. Мрак не отхлынул, не распался, лишь сделался гуще и непрогляднее. Клара, тяжело дыша, застыла над Скьёльдом. Отдавать мага врагу она не собиралась. Фламберг описал широкую восьмерку. Нет, не выходило у Клары крутить его с той же легкостью, что у Сильвии. Никак не выходило. Фламберг еще не признал ее, еще не подчинился. Он и не подчинится, — небрежно сказала фантастически прекрасная женщина, выходя из волн распахнувшегося мрака. Ее черные волосы плыли настоящей волной, словно поддерживаемые каким-то очень аккуратным ветром. фламберг признавал только одну руку, вернее, только одну кровь. А вот почему именно ту, чем она настолько отлично, но об этом можно потолковать на досуге у камина, за чашкой горячего глинтвейна, когда снаружи бушует буря. «О, ты решила меня зарубить? Давай, попытайся». Пламберг пронесся сквозь тело гости от плеча до поясницы, не встретив ни малейшего сопротивления. «Разумеется, я послала вперед собственную тень», — усмехнулась та. Мрак колыхался вокруг Клары. Незалитым тьмой оставался лишь крошечный пятачок берега, где лежал на спине Скйольд. «Поскольку ты мне абсолютно не нужна и не интересна сказала вторая фигура, точная копия первой, появляясь из темноты, то могу предложить тебе сделку, честную заметь. Ты аккуратно кладешь сейчас на песок все три меча, забираешь своего дракона, эту белокрылую курицу, малявку с ее волчком и уходишь на все возможные в межреальности стороны. Можешь даже забрать этого колдуна — хотя у меня вообще-то на него имелись некоторые планы. «Знакома!» — с усилием сказала Клара. «Вечно вы разговоры разводите. Нет, чтобы стрелу в спину или еще чего-то!» Слова приходилось чуть ли не выталкивать языком, словно комки вязкой каши. «У тебя мечи, милочка!» — сказала третья копия Клариной противницы. «Три меча!» которые нужны мне, а тебе нужен твой муж и твои дети, а им их родители. Давай разойдемся миром и забудем о существовании друг друга». «Убить тебя я, конечно, тоже могу», — заявила четвертая. «Но в данном случае это не самый выгодный для меня образ действий». «Очень-очень официально уронила пятая. Поэтому решай». Или ты кладешь мечи и уходишь отсюда целый и невредимый Или мы начнем драку, разнесем полуострова? Демоны вполне могут к тому времени и несколько повредить твоего дрожайшего дракона. Клара ничего не ответила. Фламберг, тяжелый зараза, едва заметно подрагивал в руках. Как? Нет, ну как Сильвия так свободно им размахивала? Драгнир? стон молчание Надменным артефактом не отдела до подобного они вернулись их вновь трое а что дальше знают только они сами только воплотившиеся в них неведомые сущности Фламберг тоже не подавал голоса Копий явившиеся чародейки становилось все больше 10 15 20 они заполнили все пространство вокруг Мрак вился у них за плечами, обнимая красавиц бесчисленными темными лапами. Казалось, каждая из копий соединена с чернотой позади извивающейся призрачной пуповиной. Они словно напрашивались «размахнись фламбергом, снеси весь этот проклятый круг одним ударом». «Нет, слишком очевидно, слишком заметно, наверняка ловушка». И потом, если эта чародейка настолько могущественна, зачем ей разговоры? Или она не может просто убить Клару, забрав мечи с ее бездыханного тела? Может, тогда мечи просто ей не подчинятся? Как в сказках порой говорится, это нельзя отобрать, можно только получить в дар по доброй воле. И где с сфайрат? Клара невольно кинула взгляд на потемневший горизонт. Вспышек драконьего огня не было видно уже довольно долго. «Твой дракон сожжет множество демонов», — сказала какая-то из копий, какая именно, Клара даже не поняла. Но, в конце концов, они одолеют, ибо нет дракона, способного извергать пламя бесконечно, и нет брони, какую нельзя было бы пробить. Она говорила правду. Дракон — не непобедимая всеистребляющая машина. Тем более, когда против него столько демонов. — Время вышло, — буднично сообщила не то двадцатое, не то тридцатое по счету копия. — Решай, волшебница. Раз, два, три! — докончила до неё Клара и атаковала. — Разговаривающий враг уже полврага. Фламберг легко и жадно принял хлынувшую в него силу. Лара понятия не имела, как именно подчинить его себе, как добиться той же легкости и смертоносности, что играючи заполучила Сильвия. Но силы здесь хватало. Повиновалась она без каких-либо сюрпризов. И черный меч одним взмахом смел две дюжины копий черноволосой красавицы. Рассек их, прочертив долгую дугу и, само собой, не встретив никакого сопротивления. Клара рубила пустой сумрак. Она крутнулась, как на занятиях по фехтованию в академии. Накачанный силой меч очистил пространство и у нее за спиной. Негромкий смех. — Отлично, колдунья. Давай еще. Из мрака появились новые фигуры, совершенно одинаковые, даже не куклы. Тени, миражи, видения. Их можно рубить до бесконечности, но где то что их насылает? И вот ее-то Клара никак не могла нащупать. Мечи, все трое, оставались холодны и безгласны. И темнота, темнота над скалами. Ни драконьего огня, ни молнии Гилеры. Хватит, Клара. Ты боевой маг долины или кто? Острие Фламберга описала сложную фигуру. Заклятия поиска срывались с извивов черного клинка, словно капли земляного масла, готовые вот-вот вспыхнуть гибельным пламенем. Самые простые чары, но Фламберг вносил в них и нечто от себя. Делал стремительными и смертоносными, а не только лишь ищущими. «Ага, вот ты где!» Сгущение силы за стенами мрака, сущность, сбросившая ненужную человеческую оболочку. Видывали мы таких, как ты, и не раз. Иные из древних тварей, переживших эпоху молодых богов, умели так прятаться. Заклятья, посланные Фламбергом, со всех сторон устремились к противнице Клары. Их притягивало само истечение силы. Их не сбить с толку ложными видениями. Ночь перед Чародейкой взорвалась огненными вспышками. Острые колючие стрелы вонзались в извивающийся под ударами клубок кипящей тьмы. Загудело завибрировал сам воздух. Пламберг сделался заметно легче. Он словно сам подстраивался сейчас под заклятие Клары. Сам предлагал себя и словно в форму в него лился расплавленный металл чистой силы. Сущность, противостоящая Кларе, не имела прямого телесного воплощения. Разрушить предстояло саму магическую субстанцию, форму, ее сознание. «Да, именно её сознание», — вдруг поняла Клара. «Эта битва поистине насмерть, потому что царица ночи не шутила». Не насчет Сфайрата, ни насчет детей. Фламберг вдруг резко удлинился, вырос. Острие его, внезапно раскалившись до красна, погрузилось прямо в сердцевину этой клубящейся тьмы, и скалы содрогнулись от истошного вопля, исторгнутого нечеловеческой гортанью. Клару мигом затопила волна злого торжества — «Кричи, тварь, вопи, вой! Ты, тварь, магична до костей, до истока! Да только мы с Фламбергом и не таких видывали!» Чародейка вгоняла и вгоняла черный меч все глубже в кипящую тьму, тчась достигнуть сердца. Но не только. Фламберг словно подсказал. «Силу твари надо расточить!» рассеять в окружающее пространство, чтобы она уже никогда не собралась бы обратно. Заклятие поглощения, вытягивания и рассеяния, классические чары Академии, предназначенные для вскрытия и обезвреживания колдовских ловушек, оказались как нельзя кстати. Фламберг аж затрясся, жадно впитывая чужую мощь, кромки его засветились». Клару захлёстывало горячее торопливое торжество, торжество свершающейся месте. «Получи! Получи! Получи!» За всех! За мужа, за Скейольда, за Ирму, даже за Гиллеру, За всех! Клубок тьмы, нанизанный точно муха на иглу, на вытянувшийся и сделавшийся почти невесомым клинок, корчился, бился и извивался, но похоже сделать ничего не мог. Сила хлестала из него словно кровь из раны. Фламберг принимал ее, багровел, разогревался, легчал. Еще немного и запархает в её кларенных руках, подобно тому, как летал у Сильвии. Царица ночи, утратив человеческий облик трепыхалась всё тише, Все слабее, но в точности как рыба, выдернутая на берег. Она уже не могла, как мнилась клари даже сорваться с наживившего ее на себя Фламберга. Радость победы ослепляла, заливала взор багровым, хотелось длить бой, хотелось до конца испить мгновение ее победы, хотелось... Клубок тьмы дрогнул и исчез. Совсем. Растворился, слился с окрестным мраком. Клара не успела даже опомниться. Песок под ногами взорвался. Воздух вокруг сделался раскаленным, жгущим. Не вдохнешь. Тьма сменилась ослепительным светом. Он заключил в себе Клару, словно в кузнечном горне. Он расплавлял ее, врывался через каждую пору в коже, и, казалось, в жилах вспыхнула сама кровь. Чародейка в полубеспамятстве осела вниз. Тело не повиновалось ей больше. Тело стало ненужным. Магия царицы ночи уверенно и безжалостно исторгала саму душу Клариссы Шварцхорнхюмель, и противостоять было уже нечем. Мечи... мечи безмолствовали. «Вот видишь...» назидательно сказала царица ночи, как ни в чем не бывало, возникая рядом с корчащейся в агонии Кларой. Видишь, как опасно браться за магические предметы, пределы сил которых тебе непонятны и неподвластны. Теперь ты умрешь, а я все равно заберу мечи, а твой муж с этой белой курицей... Что ж, я могу и позабавиться. Я могу и отпустить их. Тем более, что дракон, кажется, нравится этой крылатой. В конце концов, одна порода. Будут заниматься любовью на воздусях. Вообще не пойму, если честно, что он нашел в тебе, милочка. «Ах, ах, прости, я знаю, ты умираешь. Тебе очень больно, а я над тобой глумлюсь. Произношу патетический монолог. Ну, а что поделать? Мне он доставляет удовольствие». Клару крутила и ломала. Но пальцы, намертво сведенные судорогой, так и не выпустили длинную рукоять Фламберга. Щёлкнули зубы. Огромный серый волк бесшумной тенью взмыл над камнями. Вырвался, словно призрак, из ночи. Из шерсти его срывались серебристые искры. Царица ночи забыла об Ирме и ее верном Серко. Волчьи челюсти сомкнулись на шее чародейки. Магические, они рвали сейчас и крушили то, что составляло ее магическую же сущность. «Нет! Госпожа Клара!» Царица ночи захрипела, не удержалась, рухнула, пытаясь отбросить от себя волшебного зверя. Напрасная попытка. А вот и Ирма бросилась на магичку, словно маленькая фурия, Кулаки сжаты, из обоих вырываются короткие и прямые огненные клинки. Без малейшего колебания Ирма вогнала их в спину царицы. Ударила вновь и вновь и вновь, полосуя, пытаясь добраться до сердца, до сути, до средоточия силы. Клара знала, что должна встать, должна что-то сделать, должна помочь Ирме, и не могла. Удар царицы оказался поистине неотразим. — Госпожа Клара, помогите! Царица ночи сумела таки оторвать от себя волка. Взмах, и тот полетел, кувыркаясь, на лету оборачиваясь тем, чем был изначально, игрушкой, вышедшей из рук Клары Хюмель. Еще взмах, и покатилась уже сама Ирма. Покатилась, замерла и больше уже не встала. Клара смотрела на все это, бессильное вмешаться, бессильное что-то изменить. Огонь растекался по жилам, проникая все глубже, и гаснущим от боли сознанием чародейка понимала, почему царица не добьет ее немедля. Хотела удостовериться в полной своей победе, в том, что противница не просто мертва, но раздавлена, приведена к полнейшему ничтожеству. Повергнута в прах и разбита. Царица ночи ничего не оставляла на волю случая. Противник должен умереть, и так, чтобы никакая некромантия не подъяла бы его. И она, Клара, ничего не могла тут сделать, даже заплакать, даже попрощаться хотя бы мысленно с детьми. Образы, лица самых близких и дорогих ей людей таяли, исчезали, поглощенные белым огнем. Пламя это дошло почти до самых костей. Больно, больно, вижу. Царица ночи наклонилась к поверженной чародейке. Да, еще какое-то время будет. Потом, к сожалению, ты сдохнешь и что-то чувствовать перестанешь. А жаль, неведомо злым образом слова эти лезли Кларе в уши пробивались к гаснущему сознанию, заполняя всё, вытесняя последние крохи бесценного и родного, звонко рассыпающийся ручейком смех Зоси, уверенный босок Чаргаса, веселые перешучивания Эртана Сайсоне. А потом огонь дошел до костей, и кости раскрылись. Что-то жуткое, ледяное, мертвое — потекло навстречу жгучему пламени. Что-то неживое, но некогда бывшее живым, тосковавшее и тоскующее по этой жизни и готовое променять холодную вечность на краткий миг яркого и теплого бытия. И сейчас это что-то встрепенулось, разбуженное смертельной, крайнейшей нуждой, когда исчерпаны уже совершенно все и всяческие средства. Ледяная субстанция столкнулась со жгущим огнем, пламя лизнуло внезапно возникшую преграду раз и другой, словно не веря, что вообще может встретить хоть какое-то препятствие. Но препятствие было, и оно крепло воздвигалось, умножалось, так на пути весеннего пала, выжигающего степь, встает стена холодного ливня. Ах, как мрачна, как темна и как недобра породившая дождь туча! Как красив, как весел убиваемый ею огонь! Если не знать, что на пути своем он поглотит без числа малых жизней, птенцов, зайчат, змеек, ящериц и прочих, кого человек обычно даже не замечает. Но туча угрюмо делает свое дело». Серые струи хлещут по беззаботно пляшущим рыжим языкам, вбивают их в землю, не давая подняться. И вот уже пламя отступает, бежит, оставляя за собой почерневшую, парящую, но не выжженную до глубоких корней травы почву. Подобие такой тучи ожило сейчас и в крови Клар Хюмель. Мертвое пошло в бой, спасая живое». А навагар, случись ему сейчас оказаться рядом, мог бы гордиться своей работой. Клара с удивлением вдруг осознала, что боль отступает. Правда, место жара занимал холод, но зато тело вновь подчинялось. А царица ночи, похоже, ничего не заметила, не обратила внимания. А замирание корчей приняла, наверное, за наступление конца». Она что-то говорила, но Клара была очень занята. Давила, давила и давила этот ворвавшийся в нее огонь. И вампирий холод тёк сейчас в ее венах, леденя кровь, но и убивая чуждое ему пламя. Царица ночи явно или никогда не сталкивалась с вампирами, что вряд ли, или скорее ей никогда не приходилось сражаться с ними, Она словно не знала, что эта раса давным-давно изобрела свои собственные средства защиты от чар, даже самых могущественных. Оставленная Анна Вагаром дождалась своего часа.